Море голосов воробьиных, Ночь, а как будто ясно, Так ведь всегда прекрасно, Ночь, а как будто ясно, И на устах невинных Море голосов воробьиных. Ах, у луны такое светит, Хоть кинься в воду, Я не хочу покоя В синюю эту погоду, Ах, у луны такое светит, Хоть кинься в воду. Милая, ты ли, та ли, Эти уста не устали, Эти уста, как в струях, Жизнь утолят в поцелуях. Милая, ты ли, та ли, Розы ли мне то нашептали? Сам я не знаю, что будет близко, А может, где-то плачет Веселая флейта В тихом вечернем гуде, Чту я за лилией груди. влачит весёлая фелейта сам я не знаю что будет